Глава 4. Маленький мальчик медленно шел по улицам утехи. Он не был хорошеньким, миловидным мальчуганом и сам это понимал, как знал о себе многое другое, такое, чего обычно детям знать не дано. Зато благодаря тому, что он не обладал смазливым личиком и общительным характером, равно как и тому, что он знал о себе слишком много, этот мальчик проводил довольно много времени наедине с самим собой. Впрочем, сегодня он шел по улицам не один. С ним был Карамон, его брат-близнец. Поднимая босыми ногами пыль и глядя, как она клубами тянется вдоль улицы, Рейстлин ухмылялся своим мыслям, а думал он о том, что вместе с Карамоном чувствует себя еще более одиноко, чем без него. Объяснялось это довольно просто. Все, мимо кого бы они ни проходили, приветствовали обаятельного и милого братишку Рейстлина, и никто ни слова не сказал ему самому. Все мальчишки звали Карамона поиграть, но никто не приглашал в игру Рейстлина. Даже девчонки и те искоса оглядывались на рослого не по годам паренька, смотрели по-особенному, как умеют только они. Рейстлина девочки никогда не замечали. «Эй, Карамон, будешь играть в «Царя горы»,» выкрикнул чей-то звонкий голос. «Ты хочешь сыграть в эту игру, Рейст?» – спросил Карамон, заметно оживившись. Он был не только высок, но и весьма силен для своего возраста, и поэтому предпочитал игры грубые, где требовались проворство и физическая сила. Рейстлин же знал, что после нескольких минут такой игры его настигнут головокружение и слабость». Для него, к тому же, не было секретом, что мальчишки часто спорили между собой, чьей команде придется принять свои ряды хилого Карамонова братца. «Нет», — ответил он, — «но ты, если хочешь, иди». Карамон заметно поскучнил потом как можно беззаботнее пожал плечами. «Мне тоже не хочется, Рейст. Я лучше побуду с тобой». Рейстлин почувствовал, как горло его перехватило, а в желудке образовался тугой комок. Справившись с собой, он негромко сказал. «Все в порядке, Карамон. Иди поиграй». «Ты не очень хорошо выглядишь», — Карамон озабоченно покачал головой. «Может, тебе не здоровиться? А я обойдусь без этих дурацких игр, честное слово. Давай лучше ты мне покажешь этот твой новый фокус с монетой». «Перестань так со мной разговаривать», — услышал Рейстин свой пронзительный вопль. «Ты мне не нужен! Я не хочу быть рядом с тобой! Иди играй со своими друзьями-придурками! Вы все полные идиоты! Мне не нужен никто из вас! Убирайся!» Лицо Карамона как-то странно сморщилось, и у Рейстина появилось такое ощущение, словно он пнул ногой щенка. Однако от этого его ярость только усилилась, и он отвернулся. «Ну, конечно, Рейст, если ты не хочешь», — пробормотал Карамон. Рейстлин обернулся через плечо. Его брат уже весело мчался прочь вместе с ватагой остальных мальчишек. Вздохнув, Рейст опустился в тени под деревом и, стараясь не обращать внимания на беззаботные крики сорванцов, вытащил из сумки одну из своих колдовских книг. Раскрыв ее, он погрузился в изучение новых заклинаний, и скоро волшебное искусство магии так захватило его, что он позабыл и про смех детей, и про обиду в глазах брата. Книгу уносила Рейслина все дальше и дальше в заколдованный край, где он повелевал стихиями и управлял реальностью бытия. Магическая книга внезапно выпала у него из рук. Рейслин поднял глаза. Перед ним стояли двое мальчишек, оба старше и сильнее его. У одного в руках была палка. Ей он сначала выбил книгу из рук маленького мага, а потом ловко ткнул его толстым концом в грудь. «Вы клопы», — не слышно сказал Рейслин обидчиком. «Насекомые, вы ничего для меня не значите, даже меньше, чем ничего». Стараясь не обращать на двух представителей мира насекомых никакого внимания и преодолевая боль в груди, Рейслин потянулся за книгой. Вооруженный палкой клоп наступил ему на пальцы. Испуганный, но еще более рассерженный, Рейслин скачил на ноги. Руки были его самой большой драгоценностью. Именно своими тонкими чувствительными пальцами Рейстен перекладывал хрупкие магические снадобья и рисовал в воздухе изящные магические знаки. «Оставьте меня в покое», — спокойно, но требовательно сказал он. Что-то было в его голосе и глазах такое, что мальчишки на мгновение опешили, однако вокруг них уже собралась небольшая толпа, и это придало маленьким наглецам храбрости. Их приятели, оставив игры, сбегали со всех концов улицы, чтобы поглазеть на драку. Чувствуя их молчаливую поддержку, мальчишка с палкой решил не давать спуску этому тощему, жалкому, готовому заплакать книжному червю. «А что ты сделаешь?» — сухмылкой спросил он. «Превратишь меня в лягушку?» В толпе раздался смех, но Рейстлин лишь улыбнулся. В уме он уже произносил слова заклинания. Этого заклинания ему, по идее, знать еще не полагалось. Это было необычное охраняющее заклятие, а довольно серьезное, болезненное и агрессивное, использовать которое можно было только тогда, когда тебе грозит нешуточная опасность». Рейстлин знал, что учитель будет в ярости, но сейчас это заботило его меньше всего. При виде тонкой змеиной улыбки Рейстлина, один из обидчиков попятился и дернул приятеля за рукав. «Идем отсюда», — опасливо пробормотал он. Но второй подросток уперся и никуда не пошел. За его спиной в толпе мальчишек Рейстлин увидел своего брата. На лице Карамона он разглядел сердитую гримасу. Рейстлин начал читать заклинание вслух и застыл. Что-то было не так. Он забыл слова. «Его магия не поможет». «О нет, только не теперь». Вместо необходимых формул на ум лезла какая-то бессмысленная чушь. Мальчишка рассмеялся и, взмахнув палкой, снова ударил ею раистина в живот. Тот упал и скорчился на земле, не в силах вдохнуть воздух. Когда он с трудом поднялся на четвереньки, кто-то легнул его ногой. Палка опустилась ему на спину и с треском переломилась. Его снова ударили, и он покатился по земле, глотая пыль и отчаянно пытаясь прикрыть руками голову. Пинки и удары, словно град, обрушились на него со всех сторон. «Карамон!» — выкрикнул Рейстлин. «Карамон, на помощь!» «Ты мне не нужен, помнишь?» — ответил ему глубокий непреклонный голос. Тяжелый камень ударил Рейстлина по голове, причинив жесточайшую боль. Ему даже не обязательно было смотреть, чтобы понять. Этот камень бросил в него родной брат. Сознание уплывало, он словно провалился куда-то, а множество рук уже волокло его по пыльной дороге. Вот-вот его швырнут в какую-нибудь глубокую, очень темную холодную яму, и он будет падать, падать и падать в эту ледяную тьму, и никогда не достигнет дна, потому что никакого дна у этой пропасти нет. Крисания растерянно озиралась по сторонам. Где это она? Куда подевался Рейслин? Лишь несколько мгновений назад он шел рядом, тяжело опираясь на ее руку, и вот маг исчез, а сама она оказалась на улице какого-то незнакомого поселка. Незнакомого ли? Она, казалось, ей однажды побывала, если не здесь, то в очень похожем месте. Со всех сторон ее окружали могучие деревья, такие толстые, каких она никогда и нигде не видала. Некоторые строения помещались прямо на мощных ветвях, а один дом очень напоминал постоялый двор. Потом она увидела верстовой столб с надписью «Утеха». «Как странно», — подумала Крисанья, озираясь. «Да, это действительно была утеха, куда она приехала с Танисом Пуэльфом по в поисках Карамона». Только теперь знакомый поселок выглядел как-то необычно. Все здесь было как будто запорошено розоватой пылью, а здания имели неестественные пропорции. От этого Крисанне хотелось протереть глаза, словно в них попали странные мелкие пылинки. рейслин позвала она. Ответа не было. Проходившие мимо люди вели себя так, словно они не видели Крисанию и не слышали ее. «Рейстлин!» — крикнула жрица, чувствуя первые признаки надвигающейся тревоги. «Неужели с ним что-то случилось? Куда он девался?» «Быть может, владычца тьмы сумела?» До да ее слуха донесся какой-то шум. Она различила сердитые детские голоса и тонкий, едва слышный призыв о помощи. Повернувшись на звук, Крисанья заметила десятка-полтора мальчишек, сгрудившихся вокруг распростертой на земле темной массы. Она видела мелькающие там и сям кулаки, пинающие кого-то ноги и взлетающую в воздухе палку. Пронзительный крик о помощи повторился, но взрослые жители Утехи шли по своим делам, как ни в чем не бывало. Подобрав подол своего белого платья, Крисанья торопливым шагом направилась к детям. К своему ужасу она довольно скоро поняла, что распростёртое на земле тело принадлежало мальчишке. «Они убьют его!» — в страхе подумала Крисанья. Дойдя до места свалки, она схватила ближайшего к ней сорванца за плечо, повернула к себе, собираясь оттащить его в сторону, и в страхе отпрянула. Вместо детской рожицы она увидела мертвенно-бледное, как у трупа, похожее на череп лицо. Пергаментная кожа туго обтягивала скулы, губы имели лиловый оттенок, а зубы были черными и гнилыми. Воспользовавшись замешательством жрицы, мальчишка-мертвец вырвался, глубоко оцарапав кожу кресания длинными ногтями. Жрица почувствовала острую жалющую боль и ахнула. Мальчишка, с гримасой извращенной радости на страшном лице, снова повернулся к лежащему на земле телу, чтобы вместе с остальными продолжить свое изуверское занятие. Глядя на набухающие кровью царапины на руке, кресание покачнулось от неожиданной слабости. Боль туманила рассудок, парализовала волю. Избиваемая жертва издала еще один слабый жалобный крик. «Паладайн, помоги мне!» – взмолилась Крисания. «Дай мне силу!» Преодолевая слабость, она решительно схватила за шиворот и отшвырнула в сторону одного из маленьких демонов, потом другого. Вскоре ей удалось дотянуться до окровавленного тела на земле и прикрыть его собой от ударов. Одновременно с этим она старалась отогнать детей от их потерявшего сознания сверстника – Она снова почувствовала, как длинные ногти вспарывают ей кожу, как яд растекается по жилам. Однако вскоре Крисания заметила, что стоило кому-нибудь коснуться ее, как нападавший тут же отшатывается в сторону, испытывая, по-видимому, не меньшую боль, чем она сама. Наконец, маленькие чудовища с мрачными лицами отступили на почтительное расстояние, оставив ее, истекающую кровью и почти теряющую сознание от боли, наедине с несчастной жертвой. Действуя предельно осторожно и ласково, крисание перевернула бесчувственное, покрытое синяками и пятнами крови тело на спину. Откинув солба мальчуга на влажные каштановые волосы, она заглянула ему в лицо и едва удержалась от крика. Ошибки быть не могло, эти правильные черты она ни с кем не могла спутать. Рейслин прошептала жрица, стараясь унять дрожь в руках. Мальчик медленно открыл глаза. Одетый в черный эмак с трудом сел и угрюмо осмотрелся по сторонам. Крисания молча следила за ним. «Что происходит?» — растерянно спросила она, вздрагивая то ли от страха, то ли от озноба, вызванного действием попавшего в глубокие царапины яда. Рейстин кивнул, обращаясь больше к самому себе, чем к своей спутнице. «Вот как она мучает меня», — негромко проговорил маг. «Так наносит она свои удары, выбирая место, где моя защита слабее всего». Его золотистые глаза со странными зрачками повернулись к Крисании, тонкие губы растянулись в улыбке. Ты сражалась за меня. Ты одолела темную воительницу. Он прижал жрицу к себе и, словно крыльями, обнял ее своими руками в широких черных рукавах. А теперь ты должна отдохнуть. Когда боль успокоится, мы пойдем дальше. Не переставая вздрагивать, Крисания положила голову на грудь мага и услышала, как при каждом вдохе хрипят и булькают его легкие. От колдовских мантий Рейслина исходил чуть слышный сладкий запах розовых лепестков и тлена.